Глава двадцатая. Травник. Пиджак валялся на облезлом диване в подвале Руфуса. По собственным подсчетам, он провел там уже три дня. Пил, спал, пил, чуть-чуть ел, спал, и в основном, недружелюбно известил его Руфус, пил. Руфус приходил и уходил, приносил новости, не очень хорошие, не очень плохие,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 Пиджак уставился на нее. В коричневом платье с желтым цветком, с уложенными волосами, с коричневой кожей, мерцающей под каким-то тайным источником света в сыром и темном подвале, выглядела она мучительно прекрасным «Я помню это платье», — начал он. Она ответила печальной скромной улыбкой. «Ну тебе», — сказала она. правда припоминаю», — сказал он неловко пытался загладить их предыдущие споры, сразу встречая комплиментом. Она посмотрела на него грустно. «Кажется, ты живешь тяжело и неправедно, Кафи. Что же случилось?» Кафи. Она не называла его так много лет. С самой молодости. Звала папочкой или милым, или дурнем или иногда даже пиджаком, прозвищем, которое сама презирала. Но Кафи редко. Это что-то из старины, из других времен у меня все хорошо бодро ответил он и все же случилось столько плохого не чуточки сказал он теперь все чудно все исправлено рамя денег рождественского клуба а это можешь исправить ты она улыбнулась и посмотрела на него тем самым взглядом он уже и забыл тот самый взгляд хетти ее улыбку полную понимания и принятие говорившую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 будто повеяло свежей красной почвы и ароматами весенних цветов, вечно зеленой сосны, огуречного дерева, ликвидамбара, каликанта, золотарника, тиареллы, коричневого чистоусника астры, а потом в воздухе разлился ошеломительный запах луноцвета. Он тряхнул головой, решив, что пьян, потому что в этот миг среди хламов подвальной котельной обшарпанных в отч в южном Бруклине Примерещилась, будто он вернулся в Южную Каролину и увидел хетти верхом на пони ее отца, и как она гладит животное по шее, и как пони стоит на заднем дворе у папиного огорода, и помидоры, тыквы, листовую капусту. Какой высокой, молодой и прекрасный казалась хетти когда оглядывала красивый и ухоженный зеленый двор своего папы. Хэтти прикрыла глаза и подняла голову, принюхалась, сказала — «Теперь и ты почувствовал, да?» Пиджак хранил молчание боясь признаться. «Раньше ты обожал запах трав», — сказала она. «Любых. Мог по одному запаху определить любое растение. Я тебя за это обожала. Мой травник!» Пиджак отмахнулся. «Ох ты, все про старое, женщина!» «Да, про старое», — сказала она тоскливо, глядя поверх его головы. Казалось, она видит что-то далеко-далеко. «Помнишь миссис Эллард, белую старушку, у которой я работала?»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 давала лекарства, которое прописал доктор. Когда я только пришла, она очень недужила, но я выхаживала белых с 12 лет, так что свое дело знала. Без меня миссис Эллар даже к врачу не ходила. С места не двигалась, пока я не приду к ней домой поутру. Спать по ночам не ложилась, если я ее не укладывала. Я знала всю ее вдоль и поперек. Доброе у нее было сердце. Но вот дочка ее делала другое.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 жаловались на нее, кормили тем, что ей нельзя, оставляли лежать в собственных отходах, забывали давать таблетки и все прочее. Я была только подростком, но и то сообразила, что хорошего тут не жди. Как бы нож не падал, я знала, куда придется острый конец, так что приготовилась уходить. За три дня до конца своего срока я пришла кормить миссис Эллард, а она расплакалась. Сказала, кэти почему ты меня бросаешь?»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 «Моя Хэтти так не говорила», — выдавил пиджак. «Ты не моя Хэтти, ты привидение». «Хватит тратить остатки своей захудалой жизни на постыдный страх перед мертвецами», — огрызнулась она. «Я не привидение, я это ты. И хватит трепать людям, будто мне бы понравились мои похороны. Я их ненавижу». Прекрасные были похороны. «Меня с души воротит от наших дешевых представлений».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 «Ты уже хорош?» «Руфус, можно тебя спросить?» Сказал пиджак, пропуская мимо ушей вопрос. «Конечно». «Где тогда жили твои родители?» «На родине в поссум Посумпойнте?» «Ага». «Мы жили там же, где и ты. Дальше, по дороге». «И чем вы занимались?» «Работали издольщиками, как и вы. Работали у семьи Колдоров». а семья Эти?» «Ну, ты-то знаешь побольше моего». «Запамятовал».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 Потом я со своей покойной жёнышкой клеми Потом приехала Хэтти. Сестра Пол уже жила здесь, когда приехали я, клеми и Хэтти. Ты последний. Дай-ка спрошу ещё. Когда вы вместе затеяли строить пять концов, чем занималась Хэтти? Кроме того, что сидела и тосковала по тебе, ну, по будням работала у белых, по выходным рыла котлован церкви. В основном рыли я, Хэтти да Эдди. Сестра Пол с мужем они помогали помаленьку особенно сестра пол преподобный чикса муж ее рыть был неохотник потом пришел итальянец со всеми своими позже и другие показались семья сестры го не родители кузин но дело пошло именно с итальянцем с ним мы вздохнули свободно тогда хетти разбила огород позади церкви теперь то он зарос сорняками она мечтала о большом огороде говорила ты приедешь и засадишь его всякой капустой, ямсом и даже особым цветком, который видно в темноте. Уже и забыл, как его». Пиджак почувствовал, как к лицу подбирается стыд. «Луноцвет», — сказал он. «Точно, точно, луноцвет. Конечно, ты сюда добирался еще три года и приехал совсем разбитый. Плюс у кого есть время на огород. В Нью-Йорке ничего толком не вырастешь». Руфус все еще стоял над пиджаком с бутербродом в руках.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 потом снял бутылку с коленей и бережно переставил на пол. «Где, говоришь, живет сестра Пол?» — спросил он. «В Бенсонхерсте, рядом с больницей, где лежат сосиска и димс». Руфус примерился взглядом к кинг -Конгу. «Если не занято, то чур мое», — сказал он. Поднял бутылку, сделал долгий глоток, потом протянул пиджаку. Но старик уже скрылся за дверью и был таков.